Глава пятая. С трудом нахожу, где припарковаться у дома и выхожу из машины. Мои шаги замедляются, когда вижу фигурку ребенка на лавочке рядом с моей секцией. Мальчик сидит, опустив голову, и читает какую-то книгу. «Черт, я его не видела. Просто пройду мимо и сделаю вид, что мы незнакомы». «Но незаметной быть не получается. Вероника, ты приехала!» Он поднимает на меня взгляд, и я встречаюсь с глазами, которые выглядят один в один, как мои. «Что ты здесь делаешь?» – спрашиваю я недружелюбно. «Ключи от квартиры потерял». «И? Я здесь при чем? Матери позвони, пусть думает, как тебе помочь». «Мама на работе, у меня телефон сел, соседки дома нет, можно у тебя до вечера побыть?» «Этот щенячий взгляд может и действовать на окружающих, но только не на меня». «Нет, езжай обратно и жди свою мать на лавочке под вашим домом!» Произношу зло, разворачиваясь и ухожу не оглянувшись. «Не подумайте, что у меня черствое сердце, или я детей не люблю, или что я из тех ужасных людей, которые никогда не протянут руку помощи. Нет, просто ситуация в нашей семье далека от нормальной. И мне бы хотелось вообще ничего не знать ни о родной матери, ни о ее ребенке от второго брака». А еще и вся эта ситуация со свадьбой и волнением. Вот и попал малый под горячую руку. Хотя в другой день я бы тоже не позволила ему зайти к себе. Это наглость. Абсолютная наглость. После того, как мать ушла от отца к другому мужчине, вся моя жизнь пошла под откос. Она забеременела Марком, меня на время оставила у бабушки, сказала всего на пару месяцев, пока они с новым мужем не обустроятся в новой квартире но эта пара месяцев превратилась в навсегда. Мать жила своей жизнью в новой семье с новым ребенком. Я же закончила школу, провалилась и не поступила на бюджет. Учебу оплачивал отец, который был тогда разбит предательством матери и бесконечно работал на стройке. Он же оплачивал все мои курсы, общежитие, внес первый взнос за мое жилье в новострое. Нам было тяжело но мы держались вместе, разделив все горести, печали и радость. А потом внезапно в нашу наладившуюся жизнь влезла моя мать со своим сыном. Ее муж начал пить, денег стало не хватать на жизнь и съем квартиры, ей пришлось взять больше смен, а ребенка было не с кем оставить. Поэтому ей хватило наглости просить меня присматривать за ним по выходным, чтоб на няню не тратиться». И после моего твердого отказа она просто явилась к моему отцу и оставила Марка там на все выходные. Я была так возмущена, что не выдержала и высказала ей все то, что копилось внутри все эти восемь лет. И вот теперь семилетний Марк сидит под моим домом, словно самая настоящая сирота и какого-то хрена достает меня, хотя я к нему никакого отношения не имею. Каждый раз, когда что-то случается, он приезжает ко мне смотрит этими своими глазищами и жалобно просит чем-то помочь. Где-то с месяца назад у него кроссовки порвались, и он просил подарить ему на день рождения новые. Меня просил. Почему не отца своего, почему не мать? Я здесь причём вообще? И что самое худшее, он получил эти кроссовки. Нет меня, а от моего отца, который то ли до сих пор мать не забыл то ли слишком мягкосердечен, что вместо того, чтобы вытолкать этого наглого пацана, пошел с ним в обувной магазин и купил, что ему нравится. Выглядывая в окно, все еще сидит на лавочке, весь такой потерянный, несчастный. Как мать вообще допускает, чтобы ее семилетний ребенок сам шлялся по городу? Их дом находится вообще в другом районе. От меня час езды. Ладно, это не мое дело. Посидит, поймет, что ничего не выйдет и уедет обратно. Мне-то чего переживать? Завариваю чай. Мысли скачут от Вольцева до моего потерянного счастливого будущего. А тем временем по окну начинают барабанить капли дождя. Слышится первый раскат грома. Марк так и сидит во дворе. Пялится в небо, мокнет под дождем. В груди непроизвольно что-то сжимается. Черт! Хватаю с полки зонт и спускаюсь вниз. Чего сидишь здесь? «Почему домой не уехал еще? Видишь же, что ливень сейчас будет?» Спрашивая строго, прикрывая его зонтом от дождя. «У меня денег только до тебя доехать на автобусе хватило», отвечает виновато и тяжело вздыхает. «Можешь меня в подъезд пустить? Я проверял, туда без ключа не попасть». «Идем», — цыжу сквозь зубы. «Общество этого ребенка — последнее, чего бы мне сейчас хотелось». Его взгляд загорается, Он спрыгивает с лавочки и быстрыми маленькими шагами следует за мной, таща за собой огромный рюкзак. Открываю перед ним дверь и стряхиваю воду с зонта. Дождь усиливается, небо пронзают молнии. Жму на кнопку лифта, оборачиваясь, замечаю, что Марк застыл у почтовых ящиков. Сел на пол, рядом этот несуразный испачканный портфель. «Ты чего там застыл? Идем!» Бросаю небрежно, словно делаю ему огромное одолжение. Он радостно поднимается на ноги, заходит за мной в лифт. Хоть в моей квартире он был уже не раз, все равно рассматривает здесь все, словно в первый раз. «Красиво тут у тебя! Когда вырасту, тоже такую себе куплю!» произносит мечтательно и идет на кухню. «Ага, конечно!» — бубню под нос. Отчего-то невыносимо его здесь видеть. Из-за него я внезапно стала лишним и нежеланным ребенком. Он — напоминание о том... Как мама поступила с нами? А можно конфетку взять? – спрашивает, смотря на вазочку с конфетами. Бери. Выхожу из кухни, чтобы сделать свободный вдох. Проверяю телефон. Никаких звонков и сообщений. Смотрю на него какое-то время, а потом не выдерживая, пишу матери короткое сообщение: Твой ребенок у меня. Тебе стоит быть более ответственной матерью. Это небезопасно для семилетнего ребенка шляться по городу одному. Ответ меня не заботит, но все равно жду, когда галочки станут синими, что будет означать «прочитано». «Я заберу его после смены», — прилетает в ответ. Возвращаясь в кухню, замирая у двери, наблюдая за Марком. Обертки шуршат, лицо испачкано шоколадом. «Тебя не стошнит от такого количества сладкого?» — спрашиваю, пытаясь понять, что с ним делать. «Ой, прости, я съел больше, чем одну, просто вкусные очень». Смущенно опускает взгляд и собирается со стола фантики. Я ничего не отвечаю. Открываю холодильник. Достаю несколько боксов с едой из ресторана. «Вот, поешь!» «И сиди тихо, как мышь, пока за тобой мама не приедет, чтобы я тебя вообще не слышала, ясно?» Кивает. Ставлю перед ним еду, и он сразу же набрасывается на нее. «Тебя дома не кормят, что ли?» Качаю головой. «Я только завтракал сегодня» пищит жалобно, уплетая курицу. «А у тебя зарядка есть? У меня телефон сел». «Давай сюда, поставлю заряжаться». Он достает из кармана школьных брюк старенький телефон с треснувшим экраном, протягивает его мне. «Тебе, папа, что, не может новый телефон купить?» Интересуюсь как бы между прочим, но на самом деле хочется услышать, что вообще у них в семье происходит. Мне должно быть все равно, но от чего-то интерес все равно есть. Наверное, от осознания того, насколько у них хреново дела обстоят, мне на душе легче становится. Хоть это и неправильно. «Папу уже два месяца нет. Мама сказала, он на заработки уехал. Но когда вернется, то купит мне и телефон, и портфель новый, и конфет много». Хвастается, еще не зная о том, как жестоки бывают взрослые. Потому что не только не держат своих обещаний, но и без зазрения совести врут. «Ясно». Ясно только то, что его отец, скорее всего, снова где-то загулял, а мать сама на себе все тянет. «А можно телевизор посмотреть после того, как поем?» – спрашивает, когда я собираюсь выйти из кухни. «Можно». Иду в свою комнату, закрываю дверь и падаю на кровать. За окном разбушевался ливень. Во дворе, не выдержав такого напора ветра, свалилось дерево, перегородив проезд к дому. «Повезло, что не на мою тачку упало». Погода такая же отвратительная, как и мое настроение. Что мне теперь делать? Может, позвонить этому Вольцеву и потребовать компенсацию? Нет, до такого опускаться я не собираюсь. Какое-то время просматриваю вакансии в свадебных агентствах, потом слушаю музыку. Полностью игнорирую тот факт, что в моей квартире вообще-то находится еще один человек. Ближе к вечеру заставляю себя выйти из комнаты, чтобы проверить, чем занимается это маленькое чудовище. Нахожу его на диване в гостиной. Спит. Несколько минут просто стою рядом и рассматриваю его. Он слишком мелкий для семи лет, низкий и щуплый. Но если откинуть неприязнь и предвзятость к нему, то очень красивый мальчик. Щелкая пультом, выключаю телевизор. Потом загружаю посудомойку, убираю со стола. Выхожу в коридор и натыкаюсь на портфель Малова. Одна лямка почти оторвалась. Он потертый и старый. Что ж, посмотрим, как ты учишься. Заглядываю внутрь, проверяю содержимое. Второй класс. Почерк красивый. У меня вот был в его возрасте ужасно неаккуратный и кривой. Книга по математике почему-то порванная. Смятые листы кто-то очень старательно пытался разровнять. Такое ощущение, что этот учебник пострадал во время драки. Достаю тетрадь по математике и замираю. У Марка явно тяжелая школьная жизнь. Обложка исписана всякими гадостями. Почерк детский. Его одноклассники постарались. Мне не должно быть грустно из-за этого, но я чувствую именно это. Объектом насмешек быть сложно. Особенно обидно, что насмехаются из-за того, в чем ты не виноват. Вина лежит на непутевой матери, которая не может хотя бы в нормальный вид привести портфель ребенка. Ладно, не мое это дело. Засовывая обратно тетради и учебники, Закрываю молнию. Дождь почти утих. Я не знаю, чем себя занять. Вздрагиваю, когда рядом раздается детский голос. «Давай во что-то поиграем? У меня нет игрушек. И игры я не знаю. В прятки играть не предлагай», — отвечаю холодно. «Но... Я видел у тебя на полке коробку с треками», — указывает пальцем. «Это подарок для сына моей подруги». Поясняю и замечаю, как угасает его взгляд. «Тогда можно у тебя на телефоне в игру поиграть? У моего сенсор заедает!» «Господи! Ощущение, что более жалкого ребенка я еще в жизни не видела!» «Ты точно не беспризорник?» Спрашиваю, не ожидая ответа. «Вот, можешь забрать. Илье потом другие куплю». Отдаю ему коробку с гоночными треками и машинками. «Правда? Мне можно в это поиграть и даже домой забрать?» «Правда!» Закатываю глаза, не понимая, чему он так радуется. Ну ладно, вероятнее всего, ему такой подарок мама не смогла бы позволить. Это реально дорого. Я хотела порадовать крестника, а теперь это рассыпано по всему моему полу. Несколько часов Марк неотрывно играет с машинками, пока мне не приходит сообщение от матери, что она будет минут через двадцать. Мы собираем подарок Марка в пакет, туда же отправляется несколько конфет. Не знаю, зачем это делаю. Ведь обещала себе, что мне должно быть плевать на этого ребенка. Мать ко мне не поднимается. Знает, что в моем доме она нежеланный гость. Ждет под дверью подъезда. Вывожу Марка на улицу. Передаю матери. На нее почти не смотрю. Потому что больно. Лучше за своим ребенком присматривай. Чтобы он не шатался по чужим домам, словно беспризорный котенок. Единственное, что говорю. И ухожу, не попрощавшись. «Сестра, спасибо за подарок!» Летит мне счастливая в спину. «Да какая я тебе вообще сестра!»